Они стоят на оживленной людной улице, где-то поблизости прохаживается постовой полицейский. Как видите, я не столь уж и одинок здесь. Я не буду вам растолковывать, что за бумаги лежат в конверте. Вы с вашим острым умом, это уже и без меня поняли, хорошо представляете, куда они отправятся с этим конвертом, если я не выйду отсюда невредимым. а Вы, кажется, говорили что-то о молодом и глупом щенке? Зря. Вы в вашей британской самонадеянности чересчур легкомысленно отнеслись к русской жандармерии. Знаете, я не считаю себя большим знатоком истории, но зря у вас стране уверены, будто британская секретная служба, старейшая в Европе. Право же, вопрос дискуссионный. Быть может, вы уберете оружие? Майор, избегая встречаться с ним взглядом, легонько и умело надавил на спусковой крючок. Спустил курок, придерживая его большим пальцем. Хрипло сказал, спрятав револьвер. «Только не считайте себя умнее всех на свете!» «Помилуй Боже, я и не собираюсь», — сказал Бестужев. «Я просто считаю себя сейчас тем из игроков, у кого на руках...» Все козыри, н а вас, соответственно, проигравшей стороной. Те люди на улице вам недоступны. Им ничего не стоит крикнуть полицейского. Германский уголовный кодекс 871 года очень строг к тем шалостям, в которых вы играли первую скрипку. а очень быстро вернетесь в Австро-Венгрию, но уже в гораздо менее комфортабельном вагоне, а там ничего хорошего. Те, кто уже н а х о д и т с я под арестом, их, полагаю, давно отвезли в Вену, никак не захотят выглядеть в глазах закона главными персонажами. Они из кожи вон вывернутся, доказывая, что главный злодей и злой гений, вдохновитель и организатор как раз вы. Вы их принудили бедняжек угрозами, шантажом, гипнотизмом. Такова уж человеческая природа. В подобных случаях с л е т а е т все покровы цивилизации, и люди ведут ту животную, ожесточенную борьбу за существование, о которой так многословно и красочно рассказывал ваш соотечественник господин Дарвин. Наконец вам и в родной Англии может стать слишком горячо, вас можно привлечь к суду и там». Я знаю, у вас нет писанных законов, ваши судьи и суды судят по прецедентам. Так вот, случались уже прецеденты в прошлое ц а р с т в о в а н и е когда людей привлекали к суду за подстрекательство к убийству лица, не являющегося подданным Ее Величеству. Но у вас ведь есть оппозиция, способная устроить нешуточную заваруху в газетах и парламенте? «Правящая у вас Ганноверская династия в дальнем родстве с австрийскими Габсбургами. Грязная получится история. Не исключаю, что пославшие вас могут именно вас и сделать козлом о т п у щ е н и я Вы, видите ли, своевольничали и зашли слишком далеко, а? Простите, у вас случайно нет садистских наклонностей?» У вас даже глаза заблестели, нескрываемое удовольствие в голосе. — Нет, тут другое, — сказал Бестужев. — Я очень не люблю англичан, вот и все. Вы нам слишком долго и старательно вредили, начиная со времен Петра Первого, когда посылали эскадры в Балтийское море и готовы были начать войну. Я никогда не видел своего деда, потому что он был убит в крымскую кампанию под Балаклавой, у л и выпущенной из английского штуцера английским стрелком. Майор пошевелился, язвительно бросил. «Если мне не изменяет память, это была война, война по всем правилам, а не нападение бесчестных грабителей на мирного запоздавшего путника. Могу поклясться, ваш покойный дедушка в момент гибели держал в руках отнюдь не Библию, «И не детскую свистульку?» «Да, разумеется», — сказал Бестужев. «Он вел в атаку на конногвардейцев к а р д и к а н а свой эскадрон. Но ведь это вы к нам тогда заявились».